В случае, если часть французской колониальной империи, ныне контролируемая генералом Вейганом, покажет какие-либо признаки мятежа, должна быть проведена подготовка к быстрой оккупации еще не оккупированной территории континентальной Франции, что и является сущностью операции «Аттила». В то же самое время... Необходимо захватить корабли французского флота и самолеты французских ВВС, находящиеся на базах и аэродромах континентальной Франции, или, по меньшей мере, предотвратить их переход на сторону противника. По военным, а также по политическим причинам операция должна держаться тайне, чтобы не встревожить французов. Молчавший до сих пор главком сухопутных войск генерал Браухич попросил разъяснений, когда намечено осуществить операцию Аттила, до или после захвата Гибралтара. Если до, то и следует начинать сейчас, если после, то имеется риск сорвать все перевозки для предполагаемой испанской группировки Вермахта, поскольку в их оперативном тылу начнутся Пусть короткие на боевые действия, в итоге которых, что очень, вероятно, выйдут из строя все порты Южной Франции. Гитлер взрывается. Браухи, Чаритон! Вы осуществите любую операцию не раньше и не позже, чем я прикажу вам это сделать. Вы меня поняли? Да, мой фюрер, спокойно отвечает Глобком сухопутных войск. Однако мне кажется очень опрометчивым в настоящее время отвлекать силы и внимание с восточного направления, в частности от генерал-губернаторства и Восточной Пруссии, откуда, как известно фюреру, я позавчера вернулся из инспекторской поездки. Гитлер снова опускается в кресло и окидывает генерала вопросительным взглядом. Гальдер, принял эсофету от Браухича, продолжает. «Мой хюрер, план операции Отто, который разрабатывался генштабом по вашему приказу и под моим руководством, уже готов. Нам бы хотелось, чтобы этот план был оформлен в рамке конкретной директивы с указанием сроков и полного графика операции. Мне бы не хотелось, чтобы вопрос снова был отложен на неопределенное время, как это уже имело место дважды. Генерал делает паузу, ожидая новой вспышки раздражения Гитлера и крика вроде «Гальдер, когда мне понадобится планота, я вам скажу об этом сам!» А пока выполняйте то, что вам приказано. Но Гитлер молчит. Неожиданно обмякнув кресле, слушая начальника генерального штаба с полузакрытыми глазами. «Русские», — продолжает начальник генерального штаба, «накапливают с пугающей последовательностью силы на Белостокском и Лендерском балконах. По нашим оценкам, уже сейчас здесь сосредоточено не менее полумиллиона человек и свыше семи тысяч танков. Командует этими войсками генерал армии Павлов, считающийся специалистом по использованию крупных механизированных соединений в наступательных операциях фронтового масштаба. Если фюреру будет угодно взглянуть на карту, на специальном столе-планшете расстилается оперативная карта генштаба, спещеренная красными, синими и зелеными символами, значками и цифрами. Все присутствующие, встав со своих мест, подходят к столу. Гитлер молчалив и сосредоточен. Я думаю, господа, говорит Гальдер, вводя пальцем по западной границе балкона, что никто на свете не может охарактеризовать это развертывание русских сил как оборонительный. Схема, которая, признаюсь, является неполной. поскольку нам удалось выявить далеко не все сосредоточенные там соединения, тем не менее показывает исключительно мощные соединения русских армий именно на этих глубоко вдающихся на запад участках.